Глава 32. Утро свадьбы выдалось солнечным, как по заказу. Пронзительно голубое небо служило превосходным фоном для изысканного многоцветия дворцового сада, где должно было состояться торжество. С одной стороны края газона установили украшенный белыми пионами и сиреневыми орхидеями резной алтарь, напротив которого расположили лавочки для гостей, а за ними, с другой стороны, большой навес с угощением. Собравшиеся эльфы пестрили шелками, радовали глаз драгоценностями, разнообразием причесок. Леди переговаривались в полголоса, обсуждая последние сплетни, которых было множество. Давно в клане не было чужаков, а тут представители сразу двух кланов пожаловали. Закончилась многовековая изоляция. И хотя лорды не спешили радушно жать друг другу руки, предпочитая бросать настороженные взгляды, и вообще держались особняком, их леди осторожно нащупали точки соприкосновения и вполне нормально общались между собой. Облаченный в белые, расшитые золотом парадные одежды, жрец всем своим видом излучал спокойствие и торжественность. Жених стоял перед алтарем, вызывая восхитительный трепет в сердцах как местных, так и приезжих леди, Платиновые пряди перевиты серебряными нитями и заплетены в косы сложного плетения. Белая пена, кружев рубашки, выплеснулась на черный бархат, расшитого серебром камзола. Бархатные штаны подчеркивают длину мускулистых ног. Черные туфли с серебряными пряжками начищены так, что в них можно увидеть отражение солнца. Виллель немного задумчив, но спокоен, чего нельзя было сказать о лорде Артмаэле. Отец невесты заметно нервничал. Нет, он не кусал губы в кровь и не нарезал круги, словно угодивший в клетку тигр, но в сиреневых глазах явственно угадывалось напряжение, длинные сильные пальцы нервно отстукивали незамысловатый ритм по сиреневым атласным штанам. А еще он постоянно кого-то высматривал, и окружающие прекрасно знали кого. Эймель, прекрасная эльфийка из клана сиреневой орхидеи, умудрилась не явиться на собственную свадьбу. Выступать с критикой в адрес опаздывающие откровенно боялись. Вилейль — тень, обученная хорошо скрывать свои чувства. Но униженная тень вполне может сорвать свое раздражение на ком-то неосторожном. Проверять остроту его меча не желал никто. На Рандериель сидела между королевой Айнель и старшим братом. Никто не спорит, место отвели почетное, но только очень далеко от представителей клана Вечного Рассвета. Мало того... Отец демонстративно игнорировал ее и Астураэля, а вот Синусаэля, наоборот, приблизил, будто младший принц не сбегал собственной свадьбы, и его не пришлось искать разве что не с собаками. Фредегонда вообще свадьбу проигнорировала, сказавшись больной. Кинув взгляд в сторону алтаря с явно не знавшим, чем себя занять, жрецом, принцесса недовольно поджала губы. Хм, Вероника даже из собственной свадьбы умудрилась устроить представление». Королева Энель обернулась к раздосадованной принцессе и одарила ее холодной улыбкой. «Дочь моя! Я могу вас так называть?» поинтересовалась она и, получив положительный ответ, благосклонно кивнула и продолжила. «Я заметила, что вы с леди Эймель не ладите. Вы даже не удосужились посетить Девишник, чтобы поддержать подругу перед свадьбой. Кстати, это не только я заметила. Мы никогда не были особо дружны». Безразлично пожала плечами на Рандериель. Не вижу смысла поддерживать это знакомство. Весьма недальновидно с вашей стороны, возразила королева. Вам следует лучше просчитывать последствия своих поступков. Нельзя идти на поводу у эмоций. Симпатии, антипатии не для власти мущих, только холодный расчет. Ах, вот как. Принцесса растянула губы, безуспешно пытаясь скопировать улыбку Эймель, но ей явно не хватало тренировки. «Могу поделиться некоторыми из них. Судя по всему, порядочной леди нельзя иметь ничего общего с Эймель, а уж принцессе и подавно». «Я вся во внимании», — благосклонно кивнула Ее Величество, поощряя собеседницу на откровенность. Эймель совершила непростительную ошибку, бросив своего лорда у алтаря. Если бы она принадлежала к особом королевской крови, ее отец мог бы загладить вину, увеличив приданное на хороший кусок земли и даровав дополнительные торговые преференции. Но Эймель принадлежит к седьмой ветви, а значит, легко не отделается. За нанесенное оскорбление лорд Вилель получил законное право лишить жизни всех членов ее семьи, а затем забрать имущество как компенсацию морального ущерба. И если при этом он оставит Эймель Следи Гвинель в качестве своих заложниц, все станут считать его невероятно снисходительным. Закончив свою речь, Нарандерель сложила руки на коленях и преисполнилась гордости, как прекрасно выучившая свой урок отличница. «Сестра, вы, как всегда, делаете выводы, основываясь лишь на части информации», — вклинился Астураэль. «И потому ошибаетесь». «Я в чем то не права?» — искренне изумилась принцесса, в голове которой никак не укладывалось, что Веронике может все сойти с рук. Ну, не настолько же она везучая, чтобы опозорить высокородного перед всем кланом и никак не поплатиться за это. «Ты не учла пару важных деталей. Первое. Вел и Мэль носят брачные татуировки». Они — пара, и для него принести ей какой-либо вред немыслимо. Вторая — она беременна. Вилель простит ей любую скопаду, просто списав на деликатность положение. Спокойно пояснил свою мысль принц. «Не может быть!» — Удивленно округлила глаза Нарандериэль. «Как она смогла забеременеть?» «Сестра моя, как только вы выйдете замуж...» «Гермалель объяснит, как именно ребенок попадает внутрь тела эльфийки», — многозначительно усмехнулся Астураэль. «Я знаю, как именно это происходит!» — раздражённой кошкой прошипела принцесса, теряя остатки самообладания. «Может, не трудиться. Искренне рад за вас. Хоть в чем то ваши учителя преуспели», — оценил принц. «Тогда тем более следует приблизить к себе Эмель». «Ведь только от нее зависит, насколько вменяем будет Гермалель на вашей свадьбе и при последующей брачной ночи. Остаться один на один с безумцем, пусть он и в роскошном свадебном мошеннике, участь которую не всякому врагу пожелаешь. Учтите это при последующем планировании брачной церемонии». От нарисованной братом картины Нарандерель передернула, а Инель накрыла ее руку утешительным жестом. «Если вы желаете когда-нибудь править, вам еще многому нужно научиться, дочь моя!» Снисходительно молвила она. «При любом дворе существует подводное течение. Хороший придворный умеет лавировать между ними или использовать наиболее выгодное в данный момент. Хороший правитель не только знает и учитывает все из них, но и некоторые создают. Леди Эмель не настолько незначительная фигура, чтобы ее можно было игнорировать. Вилель Тень, которая души не чает в собственной жене. Сама Эмель обладает боевым трансом, а это делает ее опасной противницей. Помимо этого, сто семей претендует на родство с Велелем, а это значит, что все они станут искать дружбы как с ней, так и с ним. Пока к ней приглядываются, решают, как лучше подступиться. Мой вам совет, принцесса, возобновите дружбу с Эймель, прежде чем у нее появится множество новых друзей. Вероника. Интересно, какого гения осенила идея устраивать ночные посиделки Эльфиек перед свадьбой, и что именно он хотел получить в итоге? Просто к утру у меня сложилось впечатление, будто всю ночь проходила квест на твердость намерения выйти замуж, к его окончанию стала впадать в депрессию и уже не была уверена ни в чем. Мероприятие условно начиналось за здравие, закончилось за упокой. Нагулявшиеся вдоволь по ночному саду леди собрались на манерное чаепитие на террасе, любовались рассветом и сплетничали, делясь опытом своего замужества или замужества своих подруг, причем так смущенно олели щеками, что становилась очевидна личность этих самых мифических подруг. Все разговоры в конечном итоге сводились к «не ходите девки замуж, ничего хорошего». К тому моменту, когда явились служанки готовить счастливую невесту, я была закономерно зла, до нестерпимого зуда в ладонях мечтала надавать пощечин эльфийкам, забить на свадьбу, удалиться в удаленный горный монастырь или хотя бы выспаться в гордом одиночестве. Ничего из вышеперечисленного мне не светило. Какая досада! Единственный плюс — леди вежливо распрощались и отчалили наводить марафет перед торжественным мероприятием. Правда, три из них потом вернулись, дабы первыми лицезреть мою красу при полном параде. Свежая до противности троица совместно с леди Гвинель оккупировали диван, вооружились бокалами с вином. Еще трех часов дня нет, алкоголички несчастные. И принялись тянуть благородный напиток, закусывая кусочками разнообразного сыра мыли, сушили, одевали и причёсывали меня нудно, долго, монотонно, чем окончательно вогнали невесту в грусть, тоску. Опечалилась я не шуточно, и было с чего. С одной стороны, все у меня хорошо: муж красивый, богатый, в клане не на последних позициях, король с королевой мне своего старшенького на обучение отдали, наследника престола, между прочим, роскошные апартаменты в наличии. «Дом, где-то с садом имеется. Правда, я никогда там не была, но сам факт. А сама я вся из себя эльфийка, плоская, как доска, зато бессмертная или, по крайней мере, нереально долго живущая. Предел мечтаний, можно сказать. Только вот с другой стороны, тошно как-то. В родном мире были друзья, работа, жених, небольшая квартирка, машина. И пусть я не была суперродовитой эльфийкой, зато подруги были верные». С ними не ни один литр шампузика или мартини выпиты, а сколько песен спета в караоке, не сосчитать. Причем иногда даже приходилось доплачивать, потому как окружающие были против нашего оригинального многоголосия, так как некоторым из нас <с> медведь не только на ухо наступил, но изрядно на нем потоптался. После спиртного нам было все равно, а присутствующие сильно расстраивались. Зато некоторые заведения нам еще щедро доплачивали за визит. Говорили, мол, от нашего пения продажи спиртного сильно увеличивается. Да еще свадьба эта, будь она неладна. Не о такой я мечтала, будучи сопливой девчонкой, читающей любовные романы. Хотелось белое, пышное, как у диснеевской принцессы, платье, фату, лимузин с корзиной цветов и чтобы непременно с кольцами на крыше» свадебных тостов, криков горько знакомых, друзей и родни, бросить букет в толпу незамужних девиц. А что получило? Торжественное, пафосное мероприятие для толпы незнакомцев. Причем я понятия не имею, как себя следует там вести, не знаю ни одного местного танца и вообще. Мы же даже ничего не репетировали. Наверняка от невесты потребуется нечто большее, чем пройти к алтарю по проходу, сдерживая зевоту. Как пить дать опозорить по полной программе! К моменту, когда служанки принялись накладывать макияж и укладывать волосы, мое расстройство достигло апогея, и слезы сами покатились из глаз. Блин, как же себя жалко и не непожелато еще! Безропотные полуэльфики молча стерли испорченный макияж и наложили по новой, затем опять стерли и наложили и еще раз и еще до тех пор, пока в дверях не появились напряженные, как доберман, Виллель и бледный, как простыня, Артмаэль. «Счастье моё! Что у нас опять не так?» Вкратче осведомился тень, цепким взглядом оценив масштаб катастрофы. Леди Гвинель уронила бокал. Две лифейки упали в обморок. Оставшаяся с усилием поднялась на ноги и мужественно кинулась между нами с таким видом, будто собиралась остановить несущийся на всех парах поезд без машиниста невеста просто перенервничала нет необходимости ее бить трагично заламывая руки воскликнула она служанки дружно грохнулись на колени не щадя лбов звучно ударили в пол и застыли успешно притворяясь неодушевленными предметами артмаэль умудрился побледнеть еще больше как ему удалось загадка интересно откуда такие выводы шмыгнула носом я мучительно пытаясь припомнить ночные разговоры А не брякнуло ли чего, что можно отнести к домашнему насилию? Вроде нет. Виллель оглядел хрупкую блондинистую эльфийку заинтересованным взглядом бывалого игрока, неожиданно решившего сделать ставку на темную лошадку. «Впору ревновать, но у нас брачные татуировки. Ладно, признаю. Все равно неприятно, когда Виллель уделяет столько времени не мне. Эльфийка и эльфийка, он таких миллион и одну штуку видел. Не на что там смотреть». Почувствовав мой осуждающий взгляд, тень оторвал взгляд от готовой принести себя в жертву чужого семейного благополучия эльфийки и посмотрел на меня. В сапфирово глазах мерцали насмешливые искорки, но не факт, с недосыпа что угодно показаться может. — Услада очей моих ты сказала, что я тебя бью? — Изумленно вздернул породистую бровь он. Не успела я открыть рот, как в разговор вклинилась выше места из нирваны одна из эльфиек, и ехидно заметила. «Кто же признается, что муж бьет? Это чисто внутрисемейное дело!» Сказала и отключилась. Вот ведь мастерица реплика с зала. Гвинель пискнула, как мода на последнем издыхании. Моя нежданная защитница вытянулась в струнку, явно готова идти до конца. И что ее так разобрало? Я даже имени ее не знаю. Есть ведь куча более приятных способов самоубийства, чем стоять на пути Вилеля. «Да не говорила я ничего подобного! Откуда вообще взялся этот бред?» Возмутилась я, шаря глазами по сторонам в поисках носового платка. «Но как же! Я же отчетливо видела!» Уже не так уверенно запротестовала эльфийка, обернулась и красноречиво покосилась на мой вырез. Я мучительно покраснела. Ну вот опять. Говорила же, Велэлю быть осторожнее с зоны декольте. Эльфийки слишком редко видят мужей в своих спальнях, поэтому все время делают неверные выводы. Сам виновник следов на коже самодовольно хмыкнул и выглядел при этом как наевшийся сметаны котяра, которому хозяйка может лишь с возмущением предъявить к пустую крынку. Хорош, зараза, и сам это знает. Прекрасная леди, я не расслышал вашего имени. Вкрадчиво заметил эльф. «Конечно, не расслышал, она его и не называла, но спорить с Вилелем не стало все таки инстинкт самосохранения присутствует, пусть и в зачаточной форме». «Леди Уинсель. ничуть не смутившись, представилась леди. «Прекрасное имя», — оценил эльф. «Ну так вот, мой вам совет, леди Уинсель, никогда не становитесь между нами. Знаю, у меня весьма своеобразная репутация, — но точно не стану бить свою беременную жену». «Леди Эмель, вы беременны?» Ахнула Уинсель и уставилась на меня со священным трепетом. Мой эльфийский отец тоже выглядел потрясенно, как глубоководный краб, неожиданно выброшенный на берег. Леди в обмороке вполне вероятно впали в ком, так как признаков жизни не подавали. Интересно, здесь кто-нибудь имеет опыт реанимации? Им наверняка понадобится дыхание рот в рот, непрямой массаж сердца и пара ударов электрошокером, чтобы прийти в чувство. Потрясающе! Оценила откровенность Вилеля. Я. Теперь все решат, будто я выхожу замуж по залету. Вилель невозмутимо обогнул ошеломленную эльфийку, подошел ближе. Извлек откуда-то из пенных кружев манжет батистовый платок с затейливой монограммой и вручил мне. «Дорогая, несмотря на то, что ты только что бросила меня у алтаря, мы женаты», — напомнил он. Я благодарно приняла платок, промокнула глаза, вытерла нос, затем, наплевав на приличие, звучно высморкалась, реально полегчала. «Не драматизируй, нигде я тебя не бросала». «Счастье мое, ты не пошла к алтарю к условленному времени. Собрались все, включая королевскую чету и жреца. Мы ждем тебя уже полчаса», — на удивление спокойно пояснил Вилель. «Я уж было решил, что ты опять сбежала. С тебя останется». «Обалдеть! Я не явилась на собственную свадьбу и даже не поняла этого. Поздравляю, Вероника, только ты могла учудить такое». «Да куда я сбегу? И с кем?» «Шига-то больше нет с нами», — смущенно потупилась я, пытаясь смириться с тем, что теперь стану предметом всех разговоров на ближайшее столетие. Уэнсель издала некий непонятный звук. Леди Гвинель уронила бутылку. «Хм... Судя по степени криворукости, мы с ней определенно родственники». «Тебя останавливает только это?» — осведомился супруг. <дых> «Нет», — отрицательно мотнула головой я, шмыгнув носом. Но раз все так вышло, может, все-таки отменим свадьбу. Встречное предложение. Может, ты все-таки объяснишь, наконец, что не так? И я объяснила. Про проблему оставленных в параллельном мире друзей и родственников умолчала. И так список получился внушительный. Последним пунктом шло нежелание выходить замуж, в принципе. Понятно. Серьезно кивнул Вилель. А конфликт светлых и темных эльфов тебя не расстраивает? «А у них конфликт?» — нахмурилась я. «Из-за чего?» «Прошло несколько веков, никто толком не помнит, но ради тебя готов провести любое расследование. Потом, после свадьбы, так что приводи себя в порядок, успокойся, выпей воды и пройдись, наконец, к алтарю. Не волнуйся, лорд Артмаэль тебя проводит». «А если...» «Не волнуйся, что бы ты ни сделала...» Все сочтут милой неловкостью взволнованной невесты. Тебе нужно просто прийти, и все. Об остальном я позабочусь. Лорд Артмаэль, обеспечьте явку своей дочери. И, любовь моя, у тебя на все про все двадцать минут. Я не дам тебе бросить меня у алтаря второй раз за день. Если не появишься, приду, перекину через плечо и отнесу к жрецу, несмотря на вопли и сопротивление. Известил Вилель и отправился к выходу. «Меня нельзя через плечо? Я беременна». «Значит, просто отнесу на руках», — ничуть не смутился благоверный. «Здесь так не принято», — напомнила я о строгости и незыблемости местных традиций. «Тогда введем новую моду», — откликнулся тот уже в дверях. «Двадцать минут, солнце моё!» Время пошло. Тик-так, тик-так. И закрыл дверь.